глава двенадцатая. руслана она так долго ждала этой встречи так многое хотелось ей сказать но теперь когда подруга находилась совсем рядом ее терзали противоречивые чувства слова вязким комом застряли в горле мысли разлетелись не желая соединяться воедино милооради пришлось повторить имя дважды прежде чем руслана Решилась предстать перед ней. Она раздвинула ветви, до этого скрывающие ее, и выбралась на открытое пространство. Не осмеливаясь подойти ближе, Руслана остановилась позади вилы. «Как ты поняла, что это я?» Милорада вздрогнула и неуверенно обернулась, словно боясь, что могла ошибиться. «Не стоит меня недооценивать. Я ведь вила...» я всегда чувствую твое присутствие. она беззаботно пожала плечами, пытаясь унять участившееся сердцебиение и давно ты подслушиваешь достаточно чтобы понять что произошло пояснишь вила замерла руслана чувствовала что сейчас милораде так же тяжело как и ей в воздухе повисло напряжение она первой нарушила Затянувшееся молчание, Руслана сделала шаг навстречу и протянула разбухшие и потемневшие от влаги лапти, которые прятала за спиной. — Твои? — Как ты их нашла? Милорада судорожно сглотнула, явно узнав обувь. Их прибило к берегу. От осознания, что Володар оказался прав, ей стало больно. Ты намеренно избавилась от них? — У меня были на то причины. вила выхватила лапти из рук Русланы и бережно прижала к себе. — Это был твой подарок. Прости, не хотела оскорбить тебя. Но в тот момент я считала, что это было правильное решение. Руслана вздохнула. Стена хладнокровия, которую она так старательно возвела, пошатнулась, треснула и разлетелась на тысячи осколков. Она никогда не могла сердиться на Милораду долго. — Я скучала, — прошептала она и заключила подругу в объятии. Всего два слова, но для Вилы они значили гораздо больше, чем она могла представить. — Я... — Милорада зажмурилась, пряча лицо у нее на груди. Я опять сделала это, Руслана, я сорвалась и перешла черту, разозлилась так, что уже не смогла остановиться, и испепелила водную деву. А самое ужасное, что Горислава увидела мою темную сторону. «Помнится, ты уже совершала нечто подобное», — пробурчала Руслана, нежно поглаживая подругу по волосам. — Тебе всегда было сложно совладать со своими эмоциями, мила. — А тебе всегда удавалось сдерживать меня, Руслана. Ее голос прозвучал так тихо, что Руслана невольно подумала, а не почудились ли ей эти слова. Она ощутила укол стыда перед подругой. Не думала она, что все обернется так. — Чувствую, нам многое нужно обсудить. И разговор будет долгим. Идем ко мне. Я напою тебя чаем. И советую обуться. Она развязала шнурок на поясе, к которому крепилась новенькая пара лаптей. Мы пойдем пешком? Милорада решилась взять обувь. Я больше не вила, и крыльев у меня нет. Летать я не могу. Но, отвечая на твой вопрос, нет. Я оставила лошадь неподалеку. Удивлена, что ты ее не услышала. Милорада промолчала. Она наскоро обулась, закрепила лапти тесьмой и последовала за подругой к лесу. Руслана украдкой оглянулась на нее через плечо. Наверняка вила бы предпочла взмыть воздух, вместо того, чтобы устроиться на крупе животного позади нее. Руслана забралась на лошадь и помогла сесть Милораде. Обхватив подругу за талию, Вилла прижалась к ее спине и уткнулась лбом в плечо, опасаясь ненароком соскользнуть. Руслана стукнула коня пятками по бокам, отправляя шагом по бездорожью. Ей не нужно было направлять коня. Животное само неспешно побрело по знакомым местам, петляя между деревьями. — Вот мы и приехали, — произнесла Руслана, как только они... оставив лес позади, выбрались на обширную поляну. Лошадь дошла по примятой траве к утоптанной тропе и остановилась у калитки. Руслана обернулась через плечо, и Милораде пришлось открыть глаза и выпустить подругу из кольца рук. Руслана спешилась. вила последовала ее примеру и только теперь смогла рассмотреть местность. Небольшая изба — окруженная дощатым забором, рядом колодезный журавль и ни одного дома вокруг. — Ты живешь здесь? Не думала, что тебя привлекают такие безлюдные места? Или ты пытаешься скрыться от людских глаз? — Володар необычный смертный, — призналась Руслана. Он заключил сделку со знахарем-отшельником, которого в народе кличут колдуном. Это жилье почившего старика. Теперь Володар занял его место, а меня называют ведьмой. Потому-то люди и сторонятся нас, хоть и обращаются за помощью, если дело касается ухудшения здоровья или тяжелых родов. Понятно. От такого короткого ответа Руслана испытала неловкость. Она оттолкнула калитку, пропуская виллу вперед. «Проходи!» К ним навстречу, заливаясь лаем, выскочила лохматая белая собака. Милорада невольно отпрянула, но та с визгом кинулась к ногам хозяйки, припав к земле и покорно подставив розовый живот. «Семаргл!» Руслана присела и почесала песика за ухом. «Что?» Брови Вилы удивленно поползли вверх. «Ты назвала его Семарглом?» <смех> — Я посчитала это забавным, — рассмеялась Руслана. Володар выловил его из реки год назад. Он был таким маленьким и жалким, но мне показалось, что он очень похож на нашего Семаргла. Она поднялась. — Проходи в дом. — Я скоро, только поставлю сокола в стойло. Милорада кивнула. Она переступила порог, но не успела осмотреть скромную обстановку, как вернулась хозяйка и, усадив гостью за стол, засуетилась у печи. — Так странно видеть тебя здесь, но я рада, что мы все-таки встретились. Она поставила перед подругой глиняную чашку с темной жидкостью и придвинула тарелку с баранками, после чего села за стол напротив. Чай немного остыл. — Без разницы! — Милорада выдавила улыбку. ты ведь знаешь нам есть не обязательно похоже я совсем стала человеком вздохнула руслана вновь чувствуя себя неловко милорада обхватила кружку руками чтобы скрыть свое волнение и опустила взгляд на содержимое ты так и не сказала как нашла меня а я и не искала знала что когда нибудь ты появишься там и сегодня мне просто повезло. Она поставила локти на стол, сложила пальцы в замок и уперлась в них подбородком. — А ты? Расскажешь, что тебя заставило потерять контроль? вила лишь крепче сжала чашку, и Руслана поняла причину. — Так вот в чем дело. Это из-за меня? — Я права? Чувствуя неловкость, она поднялась со своего места и обошла стол. Обняла подругу и уткнулась лицом ей в плечо. — Что ж, ты имеешь полное право на гнев. Прости, я не хотела причинять тебе боль. — Зачем? — Руслана опешила и заглянула в голубые глаза Милорады. Она видела, что внутри вилы боролись противоречивые чувства — боль, отчаяние, раскаяние, сожаление. И последнее терзала ее больше всего. «Я не жду, что ты поймешь меня». «Зачем ты позволила обмануть себя ничтожному смертному? Почему не уберегла от него свои крылья?» «Ты ошибаешься?» Она отшатнулась. «Все совсем не так». «А как?» «Володар не воровал мои крылья. Я сама подарила их ему». «Что?» Милорада резко вскинула голову, встретившись с ней взглядом. — Сама? Не понимаю. Почему? — Ты знаешь меня пятьдесят лет, мила. Слишком долго я служила Маре. Выполняла все, что бы она не поручила. Всегда делала что-то для других. И когда встретила его, мне захотелось сделать что-то и для себя. володар дал мне то, чего я была лишена, когда была вилой. Он показал мне, что значит быть любимой. Я не смогла противиться чувствам, которые он во мне вызывал. И влюбилась снова. «Влюбилась — Влюбилась? Милорада вздрогнула. Похоже, такое очевидное оправдание ей даже в голову не могло прийти. — Да, — только и ответила Руслана. Уловив непривычную печаль в глазах подруги, она пожалела о своем признании. Руслана отодвинулась и, обогнув стол, вновь села напротив Милорады. Мне всегда казалось, что вила должна следовать правилам, не считаясь со своими желаниями. Но впервые за столько лет я чувствую гармонию в душе. Возможно, моя жизнь со смертным будет короткой. Но я хочу сполна насладиться ей. Она пристально посмотрела на Милораду. По-твоему, я эгоистка? Та, которая переполнена ненавистью к русалкам настолько, что готова уничтожить их пруд вместе со всеми обитателями, не вправе осуждать тебя. Других слов я от тебя и не ожидала. Руслана откинулась на спинку стула в горнице Воцарилась тишина. Милорада, погрузившись в себя, Вновь опустила взгляд на темную жидкость. Руслана ее не торопила, Понимая, как той нелегко свыкнуться с мыслью. — Вы вместе уже много лет, — Наконец нарушила молчание вилла. — Так почему именно сейчас? Что изменилось? — Горислава. Я ждала, когда появится кто-то, кто станет тебе не просто подругой, а сестрой. — Решила, что она сможет заменить тебя? — вскипела Милорада. — Нет, я надеялась, что она поможет тебе пережить мой уход. — Ты ошиблась. Та утопленница, что попала мне под руку, хоть и заслужила забвение, но не таким путем. Я разозлилась на тебя, когда ты ушла без объяснений. А потом я так же поступила с Радомиром. Он так и не узнает, почему я оставила его. У меня не хватило смелости сказать ему. Думала, что, как и другие вилы, забуду его сразу, как только вернусь в свою привычную жизнь. Но мои чувства к нему оказались гораздо глубже. Милорада отставила кружку и спрятала лицо в ладонях. Руслана покинула свое место и опустилась перед ней на колени. Она вспомнила слова Абдирихи до да боли манящие желания свободы, которое дарит крылья безразличие к возлюбленному. Руслана отогнала неприятные мысли и отняла руки от лица подруги. Ты знала, что вилы не умеют любить по-настоящему. Поймав изумлённый взгляд Милорады, она легонько сжала ей пальцы они не могут долго жить со смертными когда они теряют крылья то всеми силами стараются их вернуть а получив назад с легкостью избавляются от воспоминаний о бывших возлюбленных не задавалась вопросом почему милорада лишь отрицательно покачала головой у них нет души а сердце не бьется но мы мы с тобой не такие, как все. Она приложила руку подруги к груди. — Слышишь, стук? Ритмичная пульсация под ладонью казалась настолько привычной и естественной, что Милорада не особо удивилась. Она всегда ощущала легкий трепет внутри, не задумываясь, что может быть иначе. — Почему? — У меня нет ответа на этот вопрос. Хотела бы я и сама его знать. Руслана выпустила ладонь вилы и пожала плечами. «Когда Семаргл принес тебя, я сразу поняла, что мы похожи. Ты была такой потерянной и разбитой, но такой настоящей, живой. Одна из твоих нитей жизни не успела оборваться. Впрочем, как и моя когда-то. Ты ведь помнишь то, чего не должна. Те последние минуты перед тем, как Мара забрала тебя». Руслана знала, силуэты утопленец, окружившие смертное тело Милорады, никогда не покидали ее сознание. И стоило только напомнить о них, тени водных дев вновь вставали перед ее взором. — Я совсем не дорожила жизнью, — тихо ответила Вила, — настолько, что готова была уступить ее русалкам. Я так отчаянно искала смерти. что добровольно отдалась им в руки. Если бы Мара не подоспела вовремя и не отговорила меня, то мы с тобой сейчас бы не сидели за одним столом. Руслана вздрогнула. Слова подруги заставили и ее окунуться в воспоминания. Она никогда не рассказывала о них Милораде, но сейчас... Сейчас ею овладела острая потребность поделиться с ней. когда я очнулась вокруг была кромешная тьма. я помню вкус сырой земли во рту а потом меня похоронили заживо мара вытащила меня из могилы и предложила крылья лишь спустя десятки лет я узнала что со мной произошло опекун в чьем доме я проживала как невеста его сына возжелал меня дождавшись когда мы останемся одни. Он попытался взять меня силой, а, получив достойный отпор, ударил меня кинжалом. Вот сюда. Она коснулась места, где под сорочкой скрывался маленький шрам. Чуть выше сердца. Я потеряла сознание от вида собственной крови, а он подумал, что я умерла. И во избежание правосудия закопал в своем саду под яблоней. Руслана сделала паузу и поднялась. она прислонилась к краю стола, скрестив руки на груди. В глазах цвета темного янтаря загорелся огонек возмездия. Жажда мести поглотила меня с головой. Я не могла думать ни о чем другом. Володар помог отыскать его дом. Я вернулась туда в виде вилы с намерением сжечь дотла все, что ему было так дорого. Но когда увидела его, Старого и немощного, не способного подняться с постели, даже чтобы справить нужду, мой пыл утих. Я поняла, что он лишился всего. Он был так глуп, считая, что никто не узнает о его злодеяниях. Как только истинная причина моей кончины вскрылась, сын отвернулся от него, а жена наложила на себя руки. Она не смогла вынести позора. Прислуга разбежалась, ему нечем было им платить. «Подозреваю, что Володар приложил к этому руку». Она усмехнулась. «Чертов старикашка даже не узнал меня. Решил, что я пришла сопроводить его душу в мир мертвых». Он был так жалок, умолял о тихой безмятежной смерти, что избавит его от боли и страданий. В ответ... Я подарила ему еще несколько лет жизни в таком ничтожном состоянии, снабдив воспоминаниями о совершенном преступлении. Он умер в одиночестве и муках, терзаемый чувством вины. Это было лучшее наказание за все его прегрешения. — Ты никогда не говорила об этом. Милорада не заметила, как чашка с чаем вновь оказалась у нее в руках. Жар, исходивший от ладоней, нагрел глину до красна. Под действием высокой температуры жидкость начинала закипать. «Не хотела обременять тебя». Уголки губ Русланы дернулись в подобие улыбки. «Понимаю, тебя переполняет ненависть, но правда может быть куда ужаснее. Не гоняйся за призраками, мило Ни к чему хорошему это не приведет». Наслаждайся тем, что тебе дано, здесь и сейчас. — Поэтому ты была против, чтобы я искала тот самый водоем? Руслана не успела ответить. Раскалившись, кружка треснула и разлетелась на кусочки. Чай темным пятном растекся по дощатому полу. Руслана невольно вскрикнула, отскочив от стола. Милорада дернулась, придя в себя. прости Она опустилась на колени и принялась собирать осколки. — Это вышло случайно! — Я уберу. Главное, чтобы ты не поранилась. Руслана вытянула из-за печки метлу. — Ох, и засиделись же мы с тобой! Она нервно хихикнула, сметая остатки от чашки в угол. — Руслана! — отвлекла ее Милорада. — Я хочу тебе... Кое что подарить?» Подруга подняла голову. вила стояла перед ней и протягивала раскрытую ладонь. Лицо ее исказилось, как от сильной боли. «Что ты делаешь?» Ее вниманием завладела засиявшая в руке мелорады чешуйка. Она приподнялась над ладонью и заискрилась всеми цветами радуги. «Это же...» — Частичка моего крыла, — подтвердила догадку Милорада. — Возьми его. Так ты всегда сможешь найти меня. Не хочу, чтобы ты забыла обо мне. — мило Руслана прислонила метлу к стене и заключила подругу в объятия. — Я не собираюсь забывать тебя. Никогда! — она распрямила пальцы, принимая подарок. Радужная пластинка мягко опустилась ей на ладонь и, сверкнув последний раз, растворилась. На коже остался лишь светлый след, похожий на застарелый ожог. — Мне пора возвращаться. Если Мара заметит мое долгое отсутствие, возникнут вопросы. — Я провожу. Вместе они вышли на улицу. Руслана еще раз обняла Милораду. Приходи, когда пожелаешь. Здесь ты всегда сможешь найти утешение. вила кивнула. Она распахнула крылья. Поймав солнечные лучи, те замерцали, переливаясь всеми оттенками перламутра. Попрощавшись, Милорада приняла прозрачную форму, скрыв себя от человеческих глаз, и взметнула в воздух. На мгновение Руслану кольнула зависть. Ей вновь захотелось ощутить холодные порывы ветра, бьющие в лицо, шелест листвы и брызги воды, вызванные взмахом крыльев, свободу, что дарит полет. — Это была она? Твоя Милорада? — Руслана дернулась от неожиданности и угодила в объятия мужа. Он обхватил ее за талию и прижал спиной к себе. — Ты ее видишь? она удивленно покосилась на Володара. — Конечно! — он небрежно пожал плечами и перевел взгляд на жену. — Ты ведь сама наделила меня такой способностью, подарив свои крылья. — Теперь и я могу увидеть ее в любой форме! — Руслана раскрыла ладонь и посмотрела на едва заметный отпечаток на коже.